Глава шестая. Из огненного провала на нас взглянули тысячи глаз. Меня словно пронзила раскалённая игла, заставив вытянуться и замереть. Сил пошевелиться не было. Я смотрела в чёрно-красные пятна с вытянутым зрачком и изнутри будто покрывалась изморозью. Кончики пальцев заколола, голова закружилась. И где-то на фоне всего этого смешанного и непонятного... На границе путанных ощущений и смазанных звуков, что пробивались в уши, словно сквозь вату, слышался низкий, чуть хриплый голос Анхеля. «Ваш первый урок, детишки. Запомните. Самая большая ваша ошибка случится тогда, когда вы забудете, что хаос живой. Когда вы сочтете правдой, в общем-то, признанный факт, что хаос... Лишь лишённая разума магия, которую вы можете подчинить, как тепло или холод, как порядок. Это не так. Хаос жив, и каждый раз, когда вы будете обращаться к нему, он будет следить за вами и ждать вашей ошибки. Ангель провёл рукой над клокочущим провалом, и изнутри полыхнуло жаром в ответ. Словно бездна слышала его, и отвечала своим дыханием. «Нет, не словно. Так и было. Это казалось удивительно. Самое невероятное, что я когда-либо видела в жизни. анхель общался с самим хаосом». «Ваш второй урок». Продолжал он тем временем, и теперь был совершенно спокоен, вопреки всему тому, что происходило всего пару минут назад. Вопреки прошлым крикам и ярости, сейчас он был совершенно спокоен, как вековая скала. Только огонь отражался в радужках, то и дело меняясь местами с мёртво-синими искрами. Как только вы решите, что стали сильнее хаоса, как только подумаете, что способны покорить его и управлять им на правах победителя, вы умрёте. Хаос поглотит вас в тот же миг. Каждый день. Каждый ваш вздох вы должны помнить, что хаос затаился. Он ждёт и всегда будет ждать, когда вы совершите ошибку. Когда вы совершите ошибку. Слова Анхеля проходили сквозь меня, оставляя внутри горящие пустоши. Рождая что-то знакомое и пугающее. Подходите ко мне по очереди, Марсель Первый. Продолжал магистр, не глядя на адептов. Это заставило меня немного прийти в себя и понаблюдать за тем, как рыжеволосый встряхнул своей гривой, а затем, сжав губы и стиснув кулаки, шагнул к бездне, что разверзлась под ногами Анхеля. Ему должно быть страшно. Всем было страшно, я видела, ощущала. Но Марсель не подал виду. А Анхель, судя по всему, поступил очень мудро, что позвал первым именно Рыжего Лёвушку. Самый храбрый должен был подать пример остальным. Мудрый ход. Душечка не такой уж неадекватный, как кажется. Каким бы безумным он ни выглядел, пока его преподавательская методика не казалась слишком уж бессмысленной. Ведь про хаос он не лгал. и Если этим четырём парням с одной девушкой доведётся в будущем иметь с хаосом дело... Они должны были понимать всю серьёзность этого выбора, иначе их ждала смерть. Подход магистра Даниэля, как бы он ни был хорош, здесь ошибочен. «Протяни руку», — жёстко сказал Анхель, и Марсель, стиснув зубы, подчинился. Душечка перехватил распахнутую ладонь парня, крепко сдавил, так что вряд ли её удалось бы вырвать, а затем, глядя в глаза Лёвушки... Медленно прочертил пальцем линию во внутренней части кисти. Марсель скривился но так, словно вот-вот зарычит. Верхняя губа дернулась, как бывает у хищников, когда они пытаются показать клыки. Но парень не издал ни звука. Лишь напряженно глядел на то, как палец магистра с острым язычком пламени на конце разрезает его кожу и тут же с руки вниз капает несколько капель крови. Но не успели эти капли сорваться с ладони, как огонь взвился вверх, подхватывая подношение, словно голодный пёс. Пламя заревело, а тысячи глаз на дне бездны моргнули. «Что теперь?» — сквозь зубы с лёгким вызовом спросил Марсель, не отрывая глаз от провала, полного жажды и жара. «А теперь поздоровайся», — хмыкнул Анхель и без улыбки добавил и спроси, готов ли хаос подчиниться тебе. — Приветствую тебя, Аргениан Тьмунесущий, — проговорил Марсель, и Анхель слегка приподнял бровь, но ничего не сказал. — Скажи, о великий, будет ли твой хаос подчиняться мне? В аудитории так было слишком тихо, а теперь вовсе, кажется, замолкли даже биение сердец, Лишь рёв пламени нарушал мёртвую тишину. «Рад слышать тебя, Марсель Ревейер из рода огненных львов!» Прошелестел голос, одновременно напоминающий треск пламени и рокот горной лавины. Низкий и глубокий, как стон бездны. «Ты будешь сильным магом хаоса, без сомнений, но он никогда не подчинится тебе!» «Впрочем, ты можешь рискнуть. Я буду ждать». И языки голодного пламени опали, провалившись обратно в клокочущее отверстие. Анхель отбросил руку Марселя в сторону и, не говоря ни слова, махнул ему головой, чтобы возвращался на свое место. «Адельбер, твоя очередь», — приказал он так, что отказа не принималось Парень в жилетке явно хотел непринуждённо усмехнуться, как делал это чуть раньше. Даже повёл мощными бицепсами, которые ярко демонстрировала кожаная жилетка. Но ни одна эмоция так и не промелькнула на его лице. Дальше всё повторилось. Кровь упала в провал, пламя взревело, облизывая пальцы парня, и он, запинаясь, проговорил. «Аргениант ему несущий, скажи, могу ли я пользоваться твоей силой? Пламя заплясало так, словно смеялось. «Пользуйся, Адельбер Переш, правнук Даркелы Пепельной. Я давно ждал тебя». И снова пламя несколько раз метнулось вверх, будто Аргенийан смеялся. «А паренек в жилетке-то не такой бездарный, как казалось». Анхель взглянул на него, склонив голову на бок и прищурившись. Не иначе, как вспомнил Даркелу, Ведьму хаоса, что полвека назад сожгла несколько деревень в пригороде столицы. Хорошая была ведьма, между прочим. Сильная. Жаль, что умом тронулась. «Алияра следующая», — бросил Анхеле взглядом, отсылая и Адальбера назад. Девушка несмело приблизилась к магистру и сама протянула руку. Процедура повторилась. Алияра стояла неподвижно, прикусив губу. На лице не было ни кровинки. «Начинай!» — мягко кивнул Анхель, не выпуская руку девушки. И не зря. Та дрожала, как замёрзший по зиме котёнок. Бедняжка. «Арг... Аргениан тьму несущий...» — пескляво проговорила Алияра. «Стоит ли мне быть колдуней хаоса?» Пламя взметнуло и жадно поглотив капли крови, а затем раздался бархатный ответ. «Конечно стоит, Алияра де Верель. Почти промурлыкал потрескивающий голос пламени. «Тебя я очень хотел бы видеть среди своих магов, милая Алияра. Ты будешь прекрасной колдуньей. Прекрасной!» Ангель резко выдернул руку девушки из огня, своей ладонью развеяв высокие языки пламени, что тянулись из провала калияре Бездна снова успокоилась. На время. Магистр же посмотрел на девушку и, стиснув зубы, проговорил лишь на секунду, перед этим опустив глаза. — Ты свободная, Леяра. На факультете тьмы и чёрных сил ты учиться не сможешь. — Что? — ахнула девушка, прижимая к себе окровавленную ладонь, с которой, между прочим, не истекала больше ни капли. Огонь лезвий анхеля одновременно и разрезала, и склеивала порез. «Ловко». «Но почему? Ведь огонь сказал, Аргениан сказал...» «Даниэль, быстро выведи её отсюда». Повернув голову к выходу, приказал Анхель, и другой магистр, кивнув, тут же отделился от стены, где и наблюдал за происходящим с совершенно невесёлым выражением лица. Он взял за руку упирающуюся Алияру и через плечо бросил коллеге. «Иногда я забываю, каким ты бываешь, Анхель» кинул душечку взглядом, полным чего-то тёмного и мрачного, и вывел девушку из аудитории, приговаривая уже той. «Ничего. Ничего, милая. Ну зачем тебе этот хаос? Ну сама же не хотела ещё полчаса назад, помнишь?» «Тогда не хотела, а теперь хочу. Почему? Почему он запретил мне?» — всхлипывала она. «Потому что девочка...» Уже в дверях тихо ответил Даниэль потому что хаос сожрёт тебя быстрее остальных». И дверь за ним захлопнулась. Мурашки защипали кожу под академической формой. «Ну, кто следующий?» Спросил Тиханхель, словно на миг забылся. Поднял и сине-чёрные глаза, радужки в которых будто стали крупнее. Оглядел оставшихся двух парней, даже не подумав взглянуть на меня. «Хельвейер, выходи». К нему приблизился ещё один парень, который прежде не подавал никаких признаков активности и вообще вел себя тише речной кикиморы, подкарауливающей жертву. Впрочем, он и впечатление создавал не сильно отличающиеся от того, что могла бы произвести та кикимора. У него были короткие волосы, выбритые на висках и затылке, зато более длинные колбу. Коричневые с легким сиреневым оттенком, они падали ему на глаза, создавая лихой и немного разбойничий образ, что дополнялся цепью, протянувшейся от верхней части уха до нижней. Анхель протянул руку, чтобы как и прежде взять ладонь парня, но Хельвиер покачал головой, ласково достав из сапога маленький крестообразный кинжал. Душечка приподнял бровь, сложив руки на груди и мрачно наблюдая за происходящим. Хельвиер расположил кисть над огненным провалом, не моргнув глазом, вспорол кожу на ладони щедро сдобрив бездну огня своей кровью. Пламя взметнулось вверх, став ярче и голоднее прежнего. Облизала пальцы и ладонь парня. По аудитории разнёсся сильный запах сжённой плоти. Ангель не двигался с места. Его лицо оставалось холодным и безэмоциональным, словно каменная маска. Но я видела, что он далеко не так безучастен, как хочет казаться. Чёрные глаза пылали яростью, а крылья носа едва заметно вздрагивали от скрытого бешенства. Самоуверенный парень тем временем низко и чётко произнёс «Аргениан, тьму несущий, примешь ли ты меня в качестве проводника твоей воли?» Огонь всё продолжал и продолжал облизывать его пальцы, сжирая всё больше и больше крови. Рука адепта становилась чёрной от копоти, гари, и подпалённой плоти. Хельвейер становился всё бледнее, но руку не убирал. А бездна всё не давала свой ответ, словно нарочно тянуло время. Что значит «словно»? И дураку понятно, что нарочно. По лицу парня покатились крупные капли пота, но он всё не убирал руку. В конце концов Анхель не выдержал и, сжав челюсти, силы ударил парня по кисти, убрав ту от огня. И вот тогда раздался хриплый, трескучий ответ, смешанный со странным звуком, напоминающим чавканье. «Хорошо, Хельвейер Рудус, очень хорошо. Конечно же, я разрешаю тебе быть проводником моей воли. Само собой!» Ангель скривился и дернул головой, чтобы хельвиер шел на свое место. Лишь напоследок магистр негромко бросил. «Твоё зачисление на факультет под вопросом». Парень широко распахнул глаза, но ничего не сказал, незаметно прижав раненую ладонь к животу. Сдвинул брови и отправился на своё место. «Теодорос!» — приказал Анхель, и бледнушечка двинулся вперёд, распахнув полные ужаса глаза. Всё время, пока шёл, он сжимал и разжимал пальцы, пощипывал сам себя и всячески оборачивался через плечо словно кто то должен был вот вот окликнуть его и остановить не дав добраться до страшного огненного провала процедура повторилась, но конечно тоодорос не стал проявлять никакой инициативы и в огонь упала лишь две капли его крови хаос проговорил парень едва выдавливая из себя слова буду ли я твоим магом Анхель, не сводящий взгляда с адепта, впервые вдруг кивнул, одобряя действия своего ученика. Пламя жиденько взметнулось и опало, а из бездны прозвучал ответ. «Теодорус родовели с семьи каменщика», — словно с насмешкой проговорила бездна. «Да, ты будешь моим магом». И всё. Никаких больше шуток или намёков. Анхель снова кивнул бледнушечке и головой указал ему его место. Теодоруса как ветром сдуло. Магистр же глубоко вздохнул и направил на меня тяжёлый чёрный взгляд, от которого сердце провалилось куда-то в желудок. Удивительно, но на всём протяжении этого странного отбора я не испытывала ничего, кроме дикого любопытства. Бездна огня с тысячью глаз. Это было жутко интересно. а вот глаза Ангеля направленной на меня, от них знобило и бросало в жар. «Что ж...» — протянул магистр медленно, не отрываясь, глядя мне в лицо. «Лунарис, прошу». И снова широким жестом поманил меня к огненному провалу, так словно приглашал к столу полному явств. Со мной он вел себя не так, как с остальными адептами, что было довольно странно, хотя мне, как кошке, В принципе, весьма лестно. Я неторопливо вышла вперёд, гордо приподняв подбородок и не отводя взгляда от напряжённого магистра. И чем ближе к нему становилась, тем сильнее замечала, как на самом деле вымотала его эта магия. А ведь мне даже не пришло это в голову прежде. Да и вряд ли кто-то из остальных адептов видел, что ангель периодически прячет руки за спиной, потому что его пальцы то и дело слегка подрагивают. Его смуглое лицо стало чуть бледнее прежнего, а радужки выглядели ещё темнее и крупнее. Сколько же сил нужно, чтобы открыть провал в бездну хаоса и услышать голос самого Бога? По позвоночнику снова прошла дрожь. Едва я оказалась так близко к чёрному магу, к столь сильному чёрному магу. Ваши руки шили. Мягко проговорил Анхель, нарочито медленно моргнув, словно никуда не торопится. Протянул ладонь, будто приглашал потанцевать. В голове вдруг зазвучала музыка, а время начало замедляться. Я моргнула следом за Анхелем и вдруг увидела себя где-то совсем в другом месте. Над головой горели тысячи свечей. Люди улыбались кружились в волшебном вальсе. Тысячи огней вокруг. И я! В центре огромного праздника. Мое платье разлетается, как разноцветный плащ самой зари. Открыла глаза и снова увидела напротив лишь черный взгляд Анхеля, который каким-то образом вытягивал меня с глубокого дна, куда я начала проваливаться. В следующий миг моя собственная ладонь легла в руку магистра, и его палец языком пламени в форме когтя разрезал кожу. Жжет но не больно это ерунда а не боль никто из них не знает настоящей боли капли крови упали в огненный провал мгновенно подхваченный столбом огня что взметнулся почти до самого потолка нгхель едва успел отбросить мою руку от бездны он стиснул зубы глядя на меня подозрительно горящими глазами пылающими ничуть не меньше чем голодный провал под его ногами ну давай «Задавай свой вопрос, лунарис!» — говорили его глаза, но губы не произносили ни звука. А я вдруг поняла, что не хочу ничего спрашивать. Бросила короткий взгляд на однокурсников, что прилипли к своим стойкам, подавшись вперёд, и, вглядываясь в происходящее так, словно видели самое интересное представление в своей жизни. «Что ж, возможно, так и есть». Я повернулась к пламени, Откуда на меня выжидающе глядели тысячи переливающихся хаосом глаз с чёрными вертикальными зрачками? Они одновременно моргнули, будто подбадривая, и под кожу нырнула волна жара. Бежать нельзя, равносильно признанию. Признанию в чём? Пауза затянулась, Анхель вдруг взял мою руку и едва заметно сдавил. Я не глядела на него больше, слышала только стук собственной груди оглушающий, будто твердящий каждым ударом. «Молчи, молчи, молчи!» Но отмолчаться не получится, особенно когда душечка Анхеля уже так горячо сжимает мою руку. Но, может, ничего и не случится? А то, что сдавила грудь, будто на неё кит прилёг, так это случайность. «Что ж...» — вяло проговорила я. «Примешь ли меня в свои колдуньи хаос?» И отвернулась, словно мне до его ответа нет никакого дела. А дело было. Было. Пламя снова взметнулось вверх, почти достав до потолка голодными языками, а затем прямо из бездны раздался оглушительный хохот. «Пушистенько», — еле слышно выдохнула я, всред за магистром подняв глаза к сводам зала, где уже остались следы Гарри. Всё это очень дурно пахло. И вот, наконец, проклятый миг настал, и в окружающей болезненной тишине раздался довольный, шелестящий ответ. «Кто, если не ты?» От этого голоса глаза заволокло туманом, сердце зашлось в бешеной пляске. «Кто, если не ты, лунарис из рода?» молчать Крикнула я, взглянув прямо в бездну тысячи глаз. И в тот же миг огонь исчез, словно его и не было. Провал закрылся, а на его месте, остывая, бледнел серый камень пола. Всё было кончено. Только колдовские глаза Анхеля были полны опасной черноты. Да адепты смотрели на меня так, словно я кого-то убила. «Пушистенько», — повторила охрипшим голосом и почувствовала, как силы покидают меня. Похоже, перенапряглась, бывает. Вот фрикс. И тьма заволокла всё вокруг, поглотив и меня.